Глава пятьдесят 53. Нет-нет-нет, какие потуги? Всполошился Редфорд, продолжая куда-то целенаправленно ее нести. Не надо никаких потугов, Ника. Нельзя, слишком рано. Потерпи, пока я доставлю тебя в больницу, ладно? Я не Ника, а Вера. И остановись немедленно, малышка уже выходит, простонала она, выгибаясь дугой на руках у мужчины. Внутренние мышцы рефлекторно сжимались, выталкивая ребеночка на свет. и не оставляли ни одного шанса успеть добраться до врачей. «Ты не Вера, Вероника. Верой тебя только твоя подружка Юлька называла, та, которая на Джессику Альбу похожа. И я понятия не имею, как принимать роды и что мне сейчас делать». В шоке затараторил мужчина, аккуратно опуская роженицу на землю, покрытую мягким зеленым мхом. «Тихо, спокойно, только без паники». В перерывах между потугами смогла произнести роженица. «Открой рюкзак, постели под меня флисовое покрывало и помоги снять ботинки, брюки и трусы». «Поверить не могу, что все это происходит со мной». Бледный, как лист бумаги, Редфорд трясущимися руками выполнял то, о чем попросила его подруга. «Я столько раз стаскивал женщин в трусики, но вот, чтобы после этого ребеночка принять, к такому жизнь меня не готовила. Клянусь тебе, я больше никогда в жизни не буду относиться к женщинам пренебрежительно». Ох, мамочки, там уже головка показалась. Потрясенно запричитал он. Что делать, Ника, что делать? Только не тяни из меня малышку за голову. Осторожно подхвати ее под плечика. Если увидишь обвитие пуповинки быстро сними петли с шеи. Выпалила Вероника и продолжила тужиться. Ой-ой-ой, она выходит, она выходит. Ох, что-то мне поплохело, схватился он за сердце. Если посмешь упасть в обморок, я убью тебя собственноручно и под этой елкой закопаю, простонала девушка. Ну уже, Редфорд, помогай мне. Ой, еще немножечко, еще совсем чуть-чуть давай, тушься, некусенька. О, поздравляю! Мы стали родителями, любимая. Лес согласился криком новорожденный, и на глазах державшего ее мужчины выступили слезы. Покажи мне ее. Ника тоже плакала. От счастья и облегчения, словно выпуская из себя страх, боль и то дикое напряжение, в котором она жила в последнее время. Одной рукой, порывшись в рюкзаке, Редфорд выудил оттуда большую фланелевую детскую пеленку. Потом, как мог, замотал малышку, чтобы она не замерзла, и передал ее матери. «Какая она хорошенькая!» Ника с жадностью и огромной любовью разглядывала маленький розовый комочек. Это был ее самый родной человечек. Такой хрупкий, выстраданный и желанный. И пусть теперь даже весь мир ополчится на нее. Она больше никогда не будет одинока. Виктория! Улыбнулся Редфорд. Что ты сказал? Переспросила Ника. Имя, которое сейчас произнес мужчина, всколыхнуло что-то в ее душе, словно ее окатили теплой, приятной волной. Ты хотела назвать ее Викторией. — пояснил он, ласково поглаживая сморщенную розовую ладошку, высунувшуюся из пеленки. Крошечные пальчики тут же цепко ухватили его за указательный палец, и Редфорд почувствовал, что у него внутри все тает от щемящей нежности к этому маленькому созданию с голубыми глазенками. «Ты не представляешь, как сильно я люблю вас обеих!» Его голос дрогнул, и он поцеловал в лоб сначала Нику, а потом Викусю. «Надеюсь, что когда-нибудь я вспомню все, что было между нами». Задумчиво посмотрела на него Вероника. «Мы женаты?» — спросила она. «Нет, но мы обязательно поженимся», — решительно заявил мужчина. «А как так получилось, что я потеряла память и оказалась посреди ночи в парке на ледяной скамейке?» Настороженно посмотрела она на него. «Давай мы потом это обсудим, родная. А теперь командуй, что делать дальше?» кивнул он на ребенка. Хорошо. У Ники не было сил, чтобы спорить. Найди в рюкзаке маленькую спринцовку, надо удалить слизь из носика. А что с пуповиной, как ее отрезать? обеспокоенно уточнил мужчина. Сначала разберемся с дыхательными путями, потом займемся всем остальным. устало пояснила она. Едва все манипуляции с новорожденной крошкой были произведены. Носик прочищен, пуповинка отрезана и обработана, а маленькое розовое тельце аккуратно замотано в несколько теплых пеленок уже самой никой. Из кармана куртки выбрался хромающий боевую грызун и сияющей мордой улегся прямо на ребенка. Бредфорд, это нормально вообще? дрогнувшим голосом уточнила Вероника. Ей было не по себе от одного только вида этого хвостатого существа, но при этом оно пострадало, защищая ее. Так что отшвырнуть его в сторону или прибить ботинком у нее не поднималась рука. Наверное, это шуня, озадаченно произнес мужчина. Я слышал про нее. Наш друг Хантер нашел где-то очень умную крысу и изменил ее организм на генном уровне. Сделал более сильной, выносливой и разумной вплоть до того, что она в своей клетке книги читала. Ты шутишь? воскликнула Ника. Нет, я серьезно, заверил он ее. Хантер запрограммировал ее быть телохранителем твоего ребенка, Поэтому она так себя ведет. Удивительно, но она нашла тебя быстрее всех. С уважением посмотрел он на зверька. Телохранитель Виктории? Это крыса? У Ники округлились глаза. «Агу!» — вдруг подала голосочек малышка. И по ее довольному личику было видно, что она в восторге от такого защитника. «Ладно, допустим». Смирилась Ника с легким безумием этого мира. «Но как мне Викусю к груди приложить? Что вместе с этим хвостатым микробом?» Поморщилась она. Микроб кинул на нее обиженный взгляд и отвернулся. Шуни, имей совесть, дай ребенка покормить», — пристыдил Ретфорд пушистика. «Потом уже свои обнимашки будешь устраивать». Недовольно фыркнув, зверек в очередной раз с обожанием посмотрел на ребенка и послушно поплёлся в карман. «С ума сойти!» — озадаченно пробормотала Вероника. «Ох!» — внезапно схватилась она за живот. «Редфорд, у меня снова потуги. Наверное, послед выходит». «Это же хорошо, да?» — встревожился мужчина. «Если он выйдет полностью, то очень хорошо», — кивнула она. «А если нет, то тебе придется ввести руку в матку и отскрести оставшийся фрагмент. Прости, но если этого не сделать, начнется акушерское кровотечение, и я умру», — огорошила она его. «Что-то мне снова поплохело», — побледнел Редфорд, оттягивая ворот футболки. «Моё обещание закопать тебя под елкой остается в силе», — пригрозила Ника. «Так что даже не думай грохаться в обморок». «Постараюсь», — нервно сглотнул мак и через три минуты чуть ли не запрыгал от радости, когда стало ясно, что всё обошлось и ему не придётся ничего выскребать ногтями из женской матки. Опасливо поглядывая на послед, так, словно он вот-вот взорвётся, Редфорд замотал его в окровавленную после родов пеленку и пошёл куда-то закапывать. А Ника тем временем приложила Викусю к груди. Едва маленький жадный ротик втянул в себя сосок, на неё накатилось щемящее чувство любви, нежности и абсолютного счастья, словно они с малышкой по-прежнему были одним целым, а весь мир вокруг них перестал существовать. Это так. Восхитительно. Вернувшийся назад Редфорд присел рядом с ними и едва сдерживал слезы умиления. «Я безумно люблю вас обеих», — заявил он. «Куда мы теперь?» — посмотрела на него Вероника. «Наверное, надо в больницу, оформить документы на новорожденную. Но хочется убраться отсюда как можно дальше. Я так боюсь, что Вячеслав нас найдет». «Как ты вообще связалась с этими уродами?» — удивленно спросил мужчина. Мне сказали, что они служители света, — смущенно пояснила девушка. «В аду тоже есть огонь», — скинул бровь незнакомец. «Но огонь — это еще не свет, Вероника. Я понятия не имею, как оказалось в том городе», — призналась она. «У меня такое чувство, что я от кого-то скрываюсь. Может, от тебя?» — пристально посмотрела она на мужчину. «Я догадываюсь, от кого ты прячешься», — заявил он, криво усмехнувшись и умолк. «И от кого же?» — вынуждена была уточнить Вероника. «Если я скажу, ты сочтешь меня психом», — покачал он головой, задумчиво отворачиваясь в сторону. «А ты рискни, я уже столько странностей повидала, что уже ничему не удивлюсь», — заверила его девушка. «Ты скрываешься от инопланетян, которые хотят похитить нашу малышку», — огорошил ее незнакомец. «И должен признать, у тебя это великолепно получается». «Никому бы даже в голову не пришло искать тебя у сатанистов». «Инопланетян? В смысле пришельцев?» Недоверчиво смотрела на него девушка. «Я не шучу», — ответил он на ее мысли. «Наш ребенок почему-то очень важен для них». «Ты сможешь нас защитить?» — нервно сглотнула Ника. «Я пока что не до конца разобрался во всей этой ситуации», — признал Редфорд. «Но непременно все выясню». Я обещаю тебе, что рядом со мной ты будешь в безопасности. И ты, и Викуся. Я активировал защитный артефакт, благодаря которому нас никто не сможет обнаружить. Насчет документов для Викуси, Не волнуйся, у меня везде есть связи. И документы будут и безо всяких больниц. Возвращать тебя домой пока опасно. Там непонятно, что творится. Здания в руинах, и некоторые личности ведут себя неадекватно. Поэтому поживем пока в моем загородном доме. «Он далеко отсюда?» — спросила Ника. «Нет, недалеко, в паре сотен километров на границе с Финляндией. Я называю это «особняка на Клесис». В переводе с латыни это означает «зов». Когда я устаю от городской суеты, то начинаю слышать тихий, манящий призыв, который исходит от этого уютного лесного домика на берегу озера. «Там я отдыхаю душой. Там тебе понравится, вот увидишь». «Хорошо», — кивнула Вероника. лишь бы нас там вячеслав не нашел поверь там нас вообще никто не найдет снисходительно улыбнулся мак